Глава 22. Темнота. Ну да, конечно, темнота. Было бы странно, если наоборот. Полковник ведь сам приказал погасить все фонари. А приборы ночного видения, где они сейчас? Чтобы их найти, нужно зажечь хоть один фонарь. А чтобы зажечь хоть один фонарь, нужно найти и включить прибор ночного видения. Вот такая, блин, круговая порука. Я с тревогой прислушался к собственным ощущениям. Круговая порука. Это мне просто так припомнилось? Или снова господин Бутусов хулиганит? Вроде бы нет. В голове царила похвальная пустота. Ну а что темно? Так чему тут, собственно, удивляться-то? Под землей всегда темно. Свету тут по определению нет куда взяться. Да и не могли мы, если так подумать, ни в какое иное место попасть. Точка расхождения должна была быть именно под землей. «Возле, мать его так, шара ретранслятора!» Закряхтев, я принял вертикальное положение. «Все, в смысле? Ну не вставать же!» На голове, правда, ощущалась ставшая уже привычной тяжесть спецназовской сферы. «Блин, что, снова? Сколько же я могу ее снимать-то?» Однако в который раз измерять собственно голову высоту здешних потолков мне как-то не хотелось. Подо мной ощущалось покрытое слоем мягкой пыли, усеянная мелкими камешками относительно ровная поверхность. Катакомбы. Прибыли, значится. Что ж, ура, товарищи! Шепотом, конечно, во избежание обвала. Все тело отчаянно ныло, словно я пролежал в жутко неудобной позе целые сутки. В затекшие конечности впились тысячи несуществующих иголочек. Сутки не сутки, но несколько часов мы тут точно провалялись. В аккурат столько, сколько длилась вся эта наша крымская одиссея, надо полагать. «Ну и темнота!» Пошарив по карманам, нащупал зажигалку и зажмурился, возмущенно тряся головой. «Ну какого хрена? Убери!» «Из... Извините!» Колиным голосом отозвалась слепящая галогеновым фонарием тьма. Луч скользнул в сторону, высветив живописно раскиданные в узком коридоре шевелящиеся тела. «Один, два, шесть!» Все на месте, невидимые из-за бьющего глаза Света Коля, Полковник, Марина, майор и оба его орла, в том числе и только что погибший Вадим. Живые. Кстати, а вот интересно, их уже махровцами раньше обзывали, или это я, такой умный, только сейчас придумал. Надо бы не забыть спросить. Ну и где это мы? Подал голос полковник, с мрачным интересом осматривая глухую, иззубренную пилами камнетесом стену там, где полагалось быть, ведущему сферический зал ходу. Никакого коридора в этом варианте будущего. Ясное дело не было и быть не могло. Что ж, значит у нас, спасибо Маринки, получилось. А где Баков, где остальные? Обиженным тоном продолжал вопрошать контрразведчик. Охотно понимаю твою, Петрович, обиду, но боюсь, не видать секретным госбезовским лабораториям ни штурмовых винтовок двойного действия, ни аптечек со встроенными диагностами, ни прочих непробиваемых бронекомплектов. «Время – такая штука, не любит, когда его на два века опережают». «Дома, как я понимаю, мягко, будто разговариваю с душевно больным, надеюсь, ему эта аллегория в голову не придет?» – ответил я. «Поскольку нечего им здесь делать, тот шарик, что они на планете обнаружили и который и к нам в гости закинул, немножечко того испарился, да и наш тоже испортился». «В каком смысле?» – подозрительно осведомился полковник, кряхтя, усаживаясь под стеной и растирая занемевшую руку. "Да не в смысле, Петрович, а в эпицентре термоядерного взрыва, 100 килотонного, если я ничего не перепутал. «Все шутишь?" мрачно осведомился он, зажигая свой фонарь. Стало гораздо светлее. Приходящие все люди шевелились, поднимаясь с пола и отбрасывая на ракушечные стены, метущиеся изломанные тени. Марина, против моих ожиданий, уже тоже пришла в себя. Здесь, в реальном мире, В ее крови вовсе не циркулировала пару кубов провидола. Смутило меня иное. Или Марина из этой реальности была натуральной блондинкой, или всерьез увлекалась милированием волос. Или я снова чего-то недопонимаю. А серьезно? Считаешь, самое время? Слегка и осведомился я, опираясь спиной на стену и с величайшим наслаждением вытягивая ноги. Спина вполне ожидаемо не болела. Может, все-таки сначала наружу выберемся? «Нет уж!» – отрезал собеседник. Впрочем, с его мнением были согласны и все остальные. Скорее всего, просто оттягивающий момент, когда придется подниматься и несколько часов кряду брести к выходу из каменоломен. «Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Расскажу, корона не упадет. А вот сфера... Сфера пусть падает. Тяжелая, зараза!» В очередной раз, избавившись от увесистой титановой кепки, я покрутил головой, разминая затекшую шею. Это ж сколько я в ней провалялся-то? А она, между прочим, два кило весит. Не торопясь, напившись воды из пляшки, контрразведчик стоически стерпел, разве что задышал чуть чаще. Ладно, не злись, Петрович. Думаешь, мне все это легко принять? Я начал рассказ. Помнишь, когда я вернулся из первого прыжка в Крым, я поранил палец? Наверх мы поднялись только спустя 5 часов. Нет, не от того, что мой рассказ длился слишком уж долго. Не поверите, но мы просто заблудились. Оставленной группой векторов маркеров больше не существовало в природе. На стенах, впрочем, тоже. Так что обратную дорогу пришлось искать своими силами. Мой автомат, практически так ни разу и не использованный, с моими способностями, к счастью, как я понимаю, тоже канул в лету. Как ожидавшие ожидавшая нас на поверхности «Волга». Оставленный же на охране махровец оказался на месте, встретив нас совершенно ошалевшими глазами и сбивчивым рассказом о внезапно исчезнувшей автомашине. Причем все оставшиеся багажники вещи, по неведомой прихоти темпоральных потоков, остались на месте, живописно рассыпавшись по земле. Почему после предсказанного мной уничтожения чужого крейсера все произошло именно так, как произошло, я понятия не имел. Возможно, время просто куда более непредсказуемо, нежели представлялось раньше. Хотя, конечно, логичнее было бы, чтобы события этих безумных дней отмотались назад как минимум до того момента, когда мы впервые встретились с полковником у меня дома. Впрочем, не исключено, что там, на поляне в виртуальном Крыму, я все-таки угадал. И мы просто не могли всего этого не помнить. Иначе не было бы и уничтоженных ракетами шаров ретрансляторов. То есть... Так, все, стоп, хватит об этом и так ум за разум заходит. Учитывая, что мы остались без лошадными, добираться назад, нет, ни не в санаторий, и даже не в гости к гостеприимному дяде-капитану Фархату, а ко мне домой пришлось своими силами. То есть пешком, поскольку семерых мужиков с запорошенным известковой пылью камуфляжи била и семь гномов, блин, который раз наткнувшись взглядом на совершенно седые Маринкины волосы, я смущенно крякнул, вечно не в попад шучу, даже про себя. Вряд ли посадил бы в машину даже самый отважный таксист или бомбила. А трамваи в половине четвертого утра, именно столько оказалось времени, когда мы, наконец, выбрались из-под земли, еще не ходят. Да и стоило ли пользоваться общественным транспортом в таком-то виде? Сомневаюсь. Вот и пришлось нам, несмотря на усталость, голод и кое-как замаскированное оружие, через полгорода пешочком шкандебать. Хорошо хоть с ментами повезло, и нас никто не остановил. Хотя, повидав спецназовцев в деле, я бы скорее сказал, что это им с нами повезло, причем крупно. Конечно, я понимал, что подобное явление вряд ли будет адекватно воспринято моими соседками, но котов-то в конце концов покормить надо, да и людей, пожалуй, не мешало бы. Пока я кормил оголодавших и порядком на меня обиженных котов, Коля с майором, кое-как приведя себя в порядок и переодевшись в выданные мной шмотки, Ублири за привизией в ближайший супермаркет. Полковник же немедленно засел за телефон, благо уже рассвело, да и разница с Москвой во времени добавляла лишний час, со свойственной ему убедительностью, уверив меня, что все счета, ясное дело, оплатит всемогущая контора. Угу! Как же, дождешься? Хотя кто его знает. А уж на АТС как удивятся, узнав, кто мои счета оплачивает? В секс по телефону, что ли, на шару позвонить, или другу в Германию. О чем он говорил, я не слышал, поскольку размещал на постой остальных гостей. Не во дворешим сидеть, на радость все тем же глазастным соседкам. Отправив девушку в ванную комнату, надолго, надо полагать, я едва успел принять с ребятами по полста с устатку, как появившийся в дверях полковник неоригинально предложил прогуляться. Пожав плечами и взглянув на спецназовцев, заговорщическим шепотом уверивших меня, что не волнуйтесь, Виталий Игоревич, мы вам оставим. Я двинул следом, уводя контрразведчика подальше от любопытных глаз. Зевнув, я задвинул по столешнице клавиатуру и с удовольствием потянулся. Уф, устал, еще и спина ноет. Обгорел на днях, позагорать в кое то веки решил. Вот и устроил себе ночку за спанием на животе и кефиром набреобрезший павлитарский красный цвет в спине. Взглянув на монитор, пробежал глазами пару последних абзацев. Вроде ничего, может прямо так и оставить? И пусть читатели что хотят, то и думают. «Открытый конец» называется. Многие мои коллеги только так свои книги оканчивают. Непонятно, конечно, и не совсем в моем стиле, но все же. Или все-таки отдельную концовку вывести. Написать, например, что полковник рассказал главному герою, будто в этом варианте будущего группа капитана Векторова тоже погибает. На вертолете там разбивается, или в засаду боевиков попадает. Да и с Мариной тоже может что-нибудь замутить. Впрочем, ладно, позже решим. В конце концов, я же не сегодня рукопись в издательство отправлять собираюсь. Пусть вылежется недельку-другую в столе, заодно и в голове утрясется. А вообще, странная какая-то книжка вышла, совсем для меня необычная. Да и не только для меня, вообще, пожалуй, необычная. Раньше я как-то загадок без ответов старался не оставлять. Я снова зевнул. Пойти что ли еще часок соснуть? Из чего это меня вдруг пробило прямо с 7 утра за ком засесть, последнюю главу дописывая? Можно же было и в обед поработать, или вообще вечерком. Тут и работа-то всего ничего оставалось. Взглянув на часы половины девятого, я, кряхтя, поплелся на кухню ставить чайник. Если сейчас засну, потом весь день как в воду опущенной ходить буду. Так что ну его нафиг. Лучше вечером пораньше лягу, телек посмотрю. Заглянув по дороге в холодильник, я убедился – что терзающую душу подозрения меня, увы, не обманули. Еда закончилась еще вчера. Поскольку до возвращения жены из санатория оставалось еще почти неделя, значит, снова придется что-то самому готовить. А повар из меня, честно говоря, аховый. Дверной замок задумчиво вякнул, разбудив дремавшего на диванчике в прихожей кота. Масян повел ушами, приоткрыл один глаз и, шумно вздохнув, презрительно повернулся на другой бок. Это хорошо. Значит, пришел кто-то из своих. Кот мой, эти вещи прямо сквозь бронированную дверь просекает. Интуиция и прочее знаменитое кошачье чушье, наверное. Надо будет ему за службу новую игрушную мышку купить. Старая уж совсем поистрепалась. Отомкнув замок, я выглянул наружу. У калитки стояли двое. Коренастые светловолосый мужчина лет 50. И высокая девушка, цветом свежоокраженных волос, способная на равных соперничать с киношной лилу. Ну, стой, который пятый элемент, помните? Правда, на Брюса Уиллиса ее спутник как-то совсем не тянул ни прической, ни комплекцией. Дочь, наверное. Мда. Вот и ошибся ты, Масян. Стыд и позор твоей знаменитой кошачьей интуиции. Никого из ранних гостей я не знал. Накрылась твоя новая мыша. Напоминать? Да, кого-то они мне напоминали, как и вся ситуация в целом. Но чтоб знать. Нет, знать я их точно не знал. Словно уловив обращенную к нему мысль, кот лениво вывернул голову, взглянул мне в глаза и коротко мяукнул. Презрительно так мяукнул, со снисхождением к тупому хозяину. не а мол, не ошибся я. И, смачно зевнув, снова уснул. Можно? Мужчина, располагающий как-то очень знакомо. Да нет, чуши, откуда? Улыбнулся. Виталий Игоревич, верно? Да верно, верно, сейчас открою. Я вышел во двор, отпер калитку и отступил в сторону. «Входите!» «Благодарю!» Незнакомец пропустил девушку вперед и зашел следом, протягивая руку и сопровождая он ее действие очередной улыбкой. «Прошу прощения за столь ранний визит, но мы прямо с самолета!» «Анатолий Петрович!» «Марина!» Девушка смущенно улыбнулась, от чего то сильно покраснев. «Очень рад нашему знакомству!» «Можете, конечно, сомневаться, но действительно рад!» «И наверняка читали все мои книги!» Я сморгнул, не в силах справиться с внезапно нахлынувшим ощущением дежавю. Очень таким острым ощущением. Ведь все это уже было. Разве нет? Только когда и где? Трудом вернув мысли в нужное русло, я украдко рассмотрел нежданных гостей. Ну и кто же мы такой? Ни бизнесмен, ни бандит. Как на навскидку, так в равной мере может оказаться и представителям конкурирующего издательства, и неких государственных органов. Причем не ясно, какой из двух стран. Хотя упомянутый самолет... А, ладно, разберемся. Не поверите, читал. Особенно одну, последнюю. Гость взглянул мне прямо в глаза, и я неожиданно понял, что этот взгляд мне тоже откуда -то знаком, очень хорошо знаком. Мою самую любимую, хоть пока и не изданную. Прописателя-фантаста, полковника госбезопасности и девушку по имени Марина, и про их удивительное путешествие в несуществующий, но очень похоже на наш мир. И что? Едва слышно, будто боясь спугнуть забрежившее где-то на задворках сознания понимания, спросил я, автоматически закрывая калитку. Полковник, это надо полагать вы, а девушка? Надо полагать я, также тихонько согласился гость. Ну а насчет первого вопроса? Я снова коньяк принес. Вот что. Он смущенно встряхнул, зажатым в руке кожаным кейсом. «Эту книгу ведь вообще никто еще не видел. Я даже на своем сайте только первые две главы выложил». Задумчиво пробормотал я, ощущая, как это самое понимание прорывает неведомо кем, когда и для чего установлены заслоны. Во рту неожиданно пересохло. «Нет, я не понял. Я вспомнил». «Петро... Петрович? Марина?» Выскользнувший из рук ключ со звяканием покатился по бетону. Но это же только книга, выдумка. Так это что, правда? Все было на самом деле. Из прихожей раздалась язвительная мяу. Говорил же вам, что мой кот никогда не ошибается. Придется мне таки покупать ему новую мышку. Заслужил.